Глава тридцать четвертая. Рафа вкололи обезболивающие. Папа подхватил сумки к моему удивлению, в коридоре нас ожидал целый эскорт крутых парней с лицами не подходи размажем. Андрей Степанович отстранил меня от каталки и сам повез рафа. Люди в холле и у лифта пялились на нас с нескрываемым интересом. Еще бы столько телохранителей разом. Я прям почувствовала себя звездой или первой леди. Жалко растрепанная, и макияж уже весь стерся. Ну, если первую леди по иранскому базару погонять, да через шахские бани, да коня на скаку притормозить, я б на нее еще посмотрела. К моему удивлению, на лифте мы поехали не вниз, а вверх. На крыше нас ждал вертолет с красным крестом. Ребята умело превратили каталку в носилки, погрузили Рафа. Папа помог забраться вертолет мне. Шумом и ветром от пропеллера сдуло последние намеки на прическу на моей голове, и уже в салоне я вспомнила о платке покрыла им взбитые космы и улыбнулась Рафу. Того начала клонить в сон, подействовала утоляющее Он дремал и периодически просыпался, к примеру, когда вертолет приземлился, и на специальном авто с лифтиком, похожем на автопогрузчик, каталку с Рафом погрузили сначала внутрь, а потом в самолет с пометкой «Аэрофлот». Я впервые видела подобные приспособления. Даже не подозревала, что они существуют. Трапы задраили. Носилки с Рафом парни вместе с парой стюардесс закрепили как-то по-особому, в отделении бизнес-класса, и мы оказались одни в почти пустом авиалайнере. Его выслали только для нас?» – не поверила я. «Для особо ценных представителей российской дипмиссии самолета не жалко», – весело сообщил папа. «Полетаем, как президенты». «Угу, так я привыкну к хорошему и испорчусь», – ответила я. «Придется тебе бизнес-джет на мой день рождения дарить». Папа расхохотался и пообещал игрушечный. Семен с тремя сотрудниками СВР отсел подальше. Мы с папой рядом с Рафом. Стюардесса удостоверилась, что все мы пристёгнуты, и второй раз за этот день я почувствовала, как сжимает в кресло при разгоне, вдавливает в спинку при взлёте и закладывает уши при наборе высоты. Неприятно. Хорошо, что Раф крепко уснул. Думаю, неприятных ощущений ему и так достаточно. Видела я его царапину. Обманщик, как и папа. Некоторое время мы молчали. Слушали гул моторов и негромкие фразы, сопровождающих сзади. Мы пролетели густую пену облаков, и за толстыми окошечками разлилась отчаянная синева, пронизанная солнцем. Папа сидел рядом, расслабленный и умиротворенный, Сжимал мои пальцы, лежащие на его локте. Словно никак не мог удостовериться, что я здесь. И я вдруг решилась. «Пап, а где ты был в те семь лет?» — спросила я. «Да зачем тебе это знать, Фарушка?» Как всегда, начал отшучиваться папа, поглаживая мою руку. Был да сплыл. Главное, что сейчас я с тобой. И ты вот она, рядышком, дитё мою. Приятно, но я не сдалась. Видишь ли, если бы я знала, что мой папа работает во внешней разведке... То что? Прищурился папа. Постоянно бы оглядывалась? Не чувствовала бы себя свободно? Жила в страхе? Нет, я вела бы себя более осмотрительно. «Осознанно, если хочешь». «Ни к чему тебе лишние секреты, которые тебя не касаются, кукла маленькая». Папа начал забавно гримасничать, как в детстве, когда пытался меня развеселить. Но меня это не проняло. Наоборот, я стала еще серьезней. «У тебя есть гарем?» «Что?» Папины глаза округлились, лицо вытянулось. Он выпустил мою руку. Я усмехнулась. «Да ладно. Я тебя не стану винить. Это подросткам я хотела тебя за маму найти и побить». Или думала, что ты бросил нас из-за моей бестолковости. Сейчас уже не то я, взрослая. Пойму. Мне просто надо знать. От лжи я устала. Да с чего тебе в голову вообще гарем пришел?» Рассердился папа. «Вся в мать. Да я ее только и любил из всех женщин». «Ну, ты же не давала бед целебата?» Хитро так же, как папа, сощурилась я. «И ты у нас специалист по Ближнему Востоку. Я уже немного вникла в логику вашей работы». Понимая, что вряд ли человека, говорящего на тюркском и арабском, стали бы отправлять в Норвегию тюлинии ловить. А горем то дело простое, были в деньги. «Какие деньги, Люба? Какой горем Усмутился папа. «Иди лучше к своему Рафу. Он, смотри, заскучал». Я засунула руки в карманы брюк, повозила подошвами по серому ковролину и цокнула языком. «Не, не выйдет, пап. Раф спит. Я все твои отвлекающие маневры еще в детстве выучила». Там птичка, там котик. Тут шпионов в фургон заворачивают. Папуля, я уже итальянскую деревню смогу прокормить лапшой со своих ушей. Я не отстану. Работа твоя раскрыта. В интриге я уже вовлечена по самое не хочу. Рассказывай, где ты был. Ну зачем тебе? Надо. Вопрос повторить? Ах ты, кукла маленькая. Громко выдохнул папа. Это не твой уровень доступа. «У меня самый крутой уровень доступа. Дочка называется. Где ты был семь лет?» Он поджал губы и залюбовался бирюзовой линией горизонта в иллюминаторе. «Хорошо», — угрожающе проговорила я. «Не хочешь говорить правду? Тогда я не поеду ни на какой охранный объект, а пойду с сырками управлять. Не мели ерунду, Люба! Признавайся, где ты был!» «Ладно, скажу страну и хватит. Я работал, был в Турции». И прям как Штирлиц не мог весточку отправить. съехидничала я. С челноками две строчки передать. Маша, Люба, я в порядке. Да? Нет, ты снова мне врёшь. Любовь Алексеевна, ты не должна так разговаривать с отцом. Обиделся папа. А как с тобой разговаривать, если ты врёшь? я губы. Отцы ведут себя ответственно. И только мелкие пацаны врут постоянно, чтобы их не поругали. И ты так же. Боишься, что я не прощу тебе правду? Зря. Я только ложь не прощу, хотя я тебя страшно люблю. Ядрен батон, Люба, тебе только допросы вести. Итак, не мог? Не хотел? Не посчитал нужным?» – давила я. Папа вдруг вскипел и гаркнул. «Да не мог я! Не мог!» Семин и ребята из эконом-класса прервали свои разговоры, явно прислушались. Рав заворочился на своем ложе, заморгал и встревоженно глянул на меня. Я ему жестом показала. «Спи, спи, все нормально. Ему сейчас надо спать. И так после операции всего пару часов прошло, а мы его уже мотаем над Персидским заливом». «Пить хочешь, Раф?» — спросила я. Он слегка мотнул головой и снова смежил веки. Папа спохватился и снизил тон до шепота. «Я в тюрьме сидел. Большую часть времени». Сначала распутывал одно дело по незаконным поставкам нашего оружия, потом добавились курды, ниточка, ведущая к российскому посольству. Просто версия. Прочая хрень. А потом меня подставили. И бамц. Вчера вечером ты шел по городку Дьарбакр, восточной Турции. Пальма, жара, берег Тигра. А сегодня ты приходишь в себя в неизвестной тюрьме. Ни суда, ни следствия. Незнакомого ни языка. И сидишь затем тем годы среди террористов, геев и политзаключенных. Что, тебе легче от этого стало? Боже, папочка. Ужас какой, ошарашенно проговорила я. Дорогой мой папуля, бедный родной мой. Я приобняла его еще порядком обиженного, погладила по плечу, по руке. Прости, папуля, родненький. Мм, сразу родненький. Как же тебя вытащили? Да никак, буркнул папа. Сам сбежал. Точнее, организовал побег с парой курдских террористов пришлось в лицевых ряды и раскопать полезную информацию, чтобы вернуться домой не с пустыми руками. Конечно, это не для посторонних ушей. Ого, вот тебе и ого! Уже более довольно проворчал папа. А то горем, горем. Из кого? Тьфу! И обвела его шею руками и чмокнула в щеку. Прости меня, папочка. Пожалуйста, пожалуйста. Я же только из любви. Прощаю. Ой, придушишь из любви. Продолжал ворчать папа. «Ну хорошо, хоть ты поверила, кукла маленькая». Я удивленно отстранилась и посмотрела на него. «А что? Не надо было? Ты снова солгал?» «Да, при чем тут?» — насупился папа. Все это в моем личном деле есть. Руководство и то прониклось. Не стал отстранять. Потом слегка погоняло туда-сюда. А вот мама твоя, Маша, так и не поверила. А когда я сказал, что добровольно остался с курдами для дела, чтобы реабилитироваться в глазах руководства... Она дулась, дулась, потом выдала, что работа мне важнее семьи, попросила меня самого подать на развод. Будто кому лучше от этого. «Вот как все было», — опешила я. «Погоди, а я думала, что ты... Блин, как же я сердилась на тебя, пап! Ну, послушай, может, просто мама не смогла больше терпеть, переживать за тебя? Ты знаешь, как у нее здоровье испортилось, когда ты пропал? Она только-только более-менее оправилась... Я ее в санатории на пинках выпроводила, нервы полечить, и она прямо расцвела. Давление нормализовалось. А тут вернулся ты, и с тобой нервы и постоянное беспокойство. Просто, может быть, это была ее самозащита? Ты ведь не цветочки выращиваешь. Может быть, — с тоской кивнул папа. Только я ее по-прежнему люблю. В моей груди заобрежала надежда, что родители снова будут вместе. Это же такое счастье для меня. Аж не верится. «Скажи ей об этом», — говорил. «И что она не верит?» Лицо у папы стало по-настоящему расстроенным и естественным, словно утратило влияние надетых ролей. Без маски суперподполковника, спецагента и крутого товарища папа вдруг превратился в уставшего, несчастного, немолодого человека. А ведь ему только 52. Как же мне стало его жаль. А ты бы хотел вернуться, с ней быть Спросила я, отчаянно желая исправить дурацкую ситуацию с родителями. Я-то знаю, что мама до сих пор отшивает ухажеров. Они регулярно появляются. Ведь мама женщина красивая, несмотря на свой возраст. Очень женственная, интересная. И я знаю, что она иногда заглядывает в старый фотоальбом и смотрит на папу. И знаю, что несчастна, потому что одна любка. «Да что об этом говорить?» Вздохнул папа. «Да не переживай, Фарушка. Отношения у нас хорошие». Я Маше и раковину починить и с ремонта помочь. И по любым вопросам всегда готов. И приезжаю, когда просит. Мы нормально общаемся? Только редко. Но вообще-то трудно общаться часто, когда ты безопасностью посольства в Иране заправляешь. Да, я, знаешь, хотел уже отойти от дел, признался папа. Но то старое нераскрытое мне покоя не дает. И кажется, я же близко. Последний из зацепок вела в Иран. Поэтому я и согласился на должность. «Эх, азартный ты не только в покер!» — подмигнула ему я. «Но если раскроешь дело, потом что?» «Потом переведусь в Москву, в наше управление. Буду молодых ребят учить. Я так запланировал». «А почему квартиру купил в Сергиевом посаде, а не в Москве?» «Кирославлю ближе», — признался папа. «Там Маша. И в Москву добраться легко. На электричке». «Офигеть, у тебя логика, папа!» — воскликнула я а заново поухаживать за мамой и сделать большой жест ради нее. Бросить свою чертову работу – не судьба? Работу я тоже люблю, и дело надо закончить. М да. как в соцсетях статус – все сложно. Ну хорошо, придется тебе помочь с мамой. И с этим гадским делом, – решительно сказала я. В мои дела не лезь, – мгновенно рассердился папа. Мало мне тебя искать пришлось. Нашел же. Но если все так закрутилось, значит, ты близко. Вот именно. Сам разберусь. Я сказал, не лезь. Вон, он ткнул пальцем в макушку посапывающего Рафа. Уже второго человека из-за тебя подстрелили. Хочешь, чтобы их было больше? А кто второй? Поразилась я. Ваня-топорец. Агент. С дипломатом твоим в паре тебя искали. Тоже огнестрел. Еле откачали. Я присвистнула, задумалась. Яственно ощущая, как меня начинает нахлобучивать неприятным чувством. И тут же в мозгу вспыхнула догадка. И я встрепенулась. «Папа, как не стыдно!» «А что такое?» — прикинулся веником папа. «Да ты пытаешься мной манипулировать через чувство вины!» «Ах ты, кукла маленькая!» — расплылся в улыбке папа. «Просекла. Моя дочь. Твоя!» — закивала я. «И гены твои!» И тренинги по ведению переговоров на работе не мимо ушей пролетели. Нас тоже всяким штучкам-дрючкам учили. Поэтому я понимаю, что теперь ты пытаешься сыграть на моем тщеславии. Ай-яй-яй, папа. Самые низменные чувства использовать. Но ведь работает. Хмыкнул папа. Работало. Поправила его я с такой же коварной улыбкой. Но больше нет. Засада. Вздохнул папа. Ага. Теперь придется говорить со мной на чистоту. Победным тоном заявила я. «Да нет. Придется применять более изощренные способы манипуляции». «Ах так? Тогда с мамой не помогу». «Это шантаж», — констатировал папа и цокнул языком в точности, как я. «И кто-то мне только что говорил о низменных чувствах». «Ай, Фарушка, я же вся в тебя», — невинно заморгала я и подарила ему улыбку ангела. «А ты крутой. Мне так тебя не хватало за те годы». И вообще даже за эту неделю я страшно скучала. Папа засиял и взял меня в охапку, чмокнул в макушку. Эх, Фарушка, а как я по тебе скучал? Я развернулась к иллюминатору, замерла в папиных объятиях и подумала: Хорошо, что он не видит сейчас моего лица, ибо оно само коварство. Манипулируй, не манипулируй, а любовь и ласка города берет, или по меньшей мере топит сердце моего суперпапы. Зато ясно, что все началось в Турции с поставок оружия, курдов. И привело в Иран. А еще те, кто организовал похищение и Рафа, пытаются убить. То есть знают, поджидали. Значит, что? А то, что нити ведут снова в посольство. Надо будет Рафа расспросить и в гугле погулять на досуге. О чем задумалась, детенок? Спросил папа. О тебе и маме. Почти не соврала я.